Глава 10. Непростые размышления и многообещающие разговоры. Спалось мне откровенно плохо. Я все думала о том, как судьба обошлась с демонами. Конечно, я понимала, что и сами демоны далеко не зайчики. Не зря ведь в конце концов артефакт равновесия разъединили на части и разбросали по мирам. Интересно, что все-таки стало причиной. Еще во время поисков пропавшего некроманского крыла Академии Подробнее об этом можно прочесть в истории «Все ведьмы или «Темных принцев мы не заказывали». Мы с подругами Стелла и Матильдой встретили упоминание о том, что когда-то демоны осаждали этот замок, но проиграли. После этого упоминания о демонах не было. Из чего можно сделать вывод, что они потеряли возможность самостоятельно попадать в наш мир. Может, в тот самый момент и разрушили артефакт равновесия. Но все равно не ясно, почему люди и демоны рассорились. До этого ведь они, как минимум, торговали друг с другом артефактами. Слишком много их осталось в нашем мире. Удивляет и настойчивое желание людей уничтожить все сведения о демонах. А еще, почему Дамьен не знал истинной истории сотворения своего мира? А он ведь не знал. А если знал, то далеко не все или в искаженном виде. Иначе сложно объяснить его реакции. Но больше всего мне не давали спать мысли о самом Дамьене. Я вела себя с ним как... Но пусть будет, как не совсем разумным существом. Эти мысли заставляли ворочаться, будто подо мной не мягкий матрас, а булыжная мостовая. Но ведь он с самого начала вел себя не самым лучшим образом и предлагал неприличные вещи. Я мысленно пыталась сама перед собой оправдаться, но получалось плохо. Так и уснула. А утром проснулась от чего то дикого визга, толком еще не разлепив глаза, подорвалась с постели и призвала метлу, готовясь отразить внезапное нападение. «Это что такое?» — крикнула, когда поняла, что происходит, и стукнула черенком метлы по полу. Дамьен ван Аденорм. Несколько часов назад. У Дамьена зрело стойкое желание кого-нибудь убить, и он со стервенением летел в темный лес, находящийся рядом с Академией. Там он точно найдет на ком выместить злость. И ведь история призрака вполне укладывалась в официальную версию истории Нижнего мира. Но нюансы, как всегда нюансы, Демоны хорошо в них поднаторели. В хрониках ведь как написано? Боги решили сотворить более идеальный мир, чем тот, что сотворили ранее, но в процессе допустили ошибку и появилась бездна. Тогда они создали демонов и наделили разумом, силой и магией, чтобы они сражались с порождением бездны и с ней самой. Но сами боги оставаться в столь опасном мире не захотели и вернулись в свой первый мир. Там они разругались и чуть не погибли, сражаясь друг с другом. Они оставили после себя лишь жалкое отражение своей тени. Зато демонам достался целый мир, которым котором они могли творить историю без оглядки на божественные сущности. Звучит? А то. И ведь все правда. Разве боги не хотели создать более совершенный мир без бездны? Хотели. И создали. Но не нижние, а помогли верхнему. Они допустили ошибку? Конечно, допустили. Кому как не богам должно было быть известно, что одновременное использование такого огромного объема силы, которую они выплеснули во время боев, не может пройти бесследно. Боги не захотели оставаться во вновь созданном мире. Конечно, не захотели. Они же создали нижний мир как помойку, в которую запихнули свою ошибку, а заодно и ни в чем не повинных людей. Дали им сил? А у них не было выбора, иначе создание бездны, заполнив нижний мир, обязательно бы прорвались и в верхний. Ведь миры взаимосвязаны даже теперь при отсутствии артефакта равновесия. Дамьен долетел до кромки леса, приземлился и силой ударил по первому попавшемуся дереву. Часть вала раскрошилась, будто ее и не было. Дерево возмущенно зашелестело голыми ветками. И он ударил снова, продолжая обдумывать и слышанное. А ведь его предки, пожалуй, поступили правильно, написав такую историю. То историей он гордился, а этой, как правильно сказал призрак, Мало хотеть, нужно еще и быть готовым услышать правду. Но если быть честным, то вывела его из себя отнюдь не история давно минувших дней. Нет, он разозлился, конечно, и в первую очередь на своих предков, которые предпочли скрыть правду от потомков, но и понимал, что так было лучше, хотя сам всегда предпочитал располагать достоверной информацией и смотреть правде в лицо. Да и что, по сути, такого сверхъестественного рассказал Ван Виллерок? Да, Нижний мир создали, чтобы защитить этот, ну и плевать. Демоны сумели выстоять, стать сильнее, теперь считают свой мир лучшим. Коробила и цепляла за живое другое взгляд этой рыжей ведьмы. Она его жалела. Его. Одного из сильнейших демонов Нижнего мира, которого все боятся, и который приходит в Верхний мир развлекаться. Ему нравилось сбрасывать себя бремя власти и ответственности, которые неминуемо несет на своих плечах Каждый высший демон нравилось хоть ненадолго становиться мальчишкой. Да, в этот раз он попал сюда очень вовремя. По большому счету Кэсси его спасла. Но от того ее взгляд, в котором читалось сочувствие, коробил еще больше. Она должна смотреть на него не так. И вообще, почему она не хочет с ним целоваться? Да, ни одна демоница не может устоять против его обаяния. От очередного удара о ствол дерева оно покачнулось и развалилось. Дамьен проводил его взглядом. Хотя... Нежелание Кэсси подпускать к себе будоражило кровь еще больше. Но вот после таких взглядов просто погулять с ней и бросить кажется неправильным. Что за бред? Что за мысли? Откуда все эти непонятные чувства? «Уважаемый, неуважаемый демон!» — внезапно проскрипела совсем рядом. «Могу я узнать причину такого скверного поведения в моем лесу?» мне обернулся и уставился на старичка, который сидел неподалеку на пне. Пенек издали был похож на своеобразный трон и придавал старичку весомости. Рыжий окинул его взглядом и промолчал. Не то чтобы демон не знал, что сказать, но врать этому древнему существу почему-то не хотелось. Как, впрочем, и говорить правду? Старичок фыркнул и обратился к стоящему рядом с ним огромному урунгузу, существу, которое когда-то вывели химерологи, и которое по ауре подозрительно похоже на лесовика. Но ведь и старичок лесовик, это точно. А как такое возможно? Лесовики всегда слишком трепетно относились к границам своих территорий, чтобы пускать к себе соплеменников. «Вот смотри, огурчик, это демон. Существо, несомненно, опасное и умное, но голову включает, как и люди, избирательно. В данный момент он чем-то расстроен, а отыграться почему-то решил в нашем с тобой лесу на ни в чем не повинном дереве». Урунгус смирил демона тяжелым взглядом с тяжелым пристальным взглядом. «А он точно г умный?» Стоит, молчит, как истукан... Простите, вот мир, наконец, домен. Я не думал, что по такому пустяку со мной захотят встретиться сразу два лесовика. И слегка поклонился. Демону вполне резонно казалось, что лесовик вряд ли решит реагировать на столь незначительный урон и являться к нему лично. Ждал, что тот пошлет своих монстриков, и уж тогда демон развернется, отведет душу мордобоем. Ага, пустяку. Дернул плечом старичок и хмыкнул. «А то я вас, демонов, не знаю!» — повернулся к уронгозу. «Думаешь, зачем этот рогатый сюда заявился?» «Ради вот этого вот деревца?» «Ага, держи карман шире. Подраться ему приспичило. Думал, я к нему сейчас кого-нибудь пришлю разбираться. А кукиш?» И свернул свои тонкие пальцы, больше похожие на ветки, во вполне понятную фигуру ткнул ее демону. «Я вас таких, знаешь, сколько в свое время навидался?» Оставалось только удивляться по разорливости старого лесовика и его наглости. «Сколько?» — стало интересно Дамьену. — Когда этот старик вообще мог пообщаться с демонами? — А много. Когда вы здесь в Академии, шастали, продыху от вас не было. Темпераментные все, хоть полешки от вас зажигай. А драконов и то убытку меньше было, чем от вас. Хотя... Лесовик задумался и сделал неопределённый жест рукой. — Все относительно. Но ты меня не сбивай. Думаешь, тебе так все с рук сойдет? Готов возместить убытки, — тут же заявил Дамьен. — А что здесь, собственно, делали те демоны и драконы? Его глаза заблестели в предвкушении интересных сведений. «Ишь, какой шустрый! Восхитился лесовик и кивнул Лорунгузу. Музыци никаков, Диманюка. Что тут делали демоны, я тебе, положим, просто так не расскажу. А вот один дракон недавно тут за своей ведьмой гонялся, чуть не половину леса не вытоптал. За какой еще ведьмы? Знамо какой, зеленоглазый молоденькая красивый! Лесовик хитро прищурился. Дамьян почему-то в этот момент представил рыжую зеленоглазую стерву, которая в одной ночной сорочке, в которой он видел ее сегодня утром. Бежит по лесу, за ней ломится какой-то левый дракон, а потом. Руки невольно жались в кулаки. С ним, значит, она целоваться отказывается, а от всяких непонятных драконов в одной сорочке бегает. Ты гля! Внезапно довольно улыбнулся лесовик, будто увидел что-то, чего давно не видел. Вот, потому демоны так часто в этом лесу и куролесили. «Сами себе придумают, сами поверят, а потом страдают». «И что? Все демоны так?» — удивился Рунгус. «Нет, конечно. Иначе от моего леса ничего бы не осталось. Только те, которые по ведьмам и магичкам сохли, страдали, так сказать, из-за слишком богатого воображения». Дамьен помотал головой и с ужасом подумал, что и в самом деле только что сам напридумывает себе не весь чего. Хотя лесовик тоже напридумывал. «Не сохнет он ни по какой ведьме». Самая ирония все же взяла верх, и Домен усмехнулся. «Не думал, что у вас в Академии такие сердцеедки водятся». «Ты остыли, что ли?» Ха! Так ты бы губу не раскатывал. К ней уже целый принц сватается». Демон недоуменно нахмурился. «Матильда?» «Там тебе тоже пол покрашен. Дракон свою истинную пару никому не отдаст». Теперь брови демона взлетели вверх. «Кассандра! Да ладно!» Внезапно рассмеялся лесовик. «Сочувствую тебе. Искренне сочувствую. Там без вариантов». «Что, тоже уже собирается за кого-то замуж?» — Угрюмо спросил Дамьен, хмурясь. До него, наконец, дошло, почему ведьма его динамила. Только понимание этого от чего то неприятно царапнуло что-то в груди. И вообще как-то зажился на свете этот лесовик, как и его темный лес. «Кассандра? Ха-ха-ха!» Снова расхохотался лесовик, и у демона так яственно зазудели кулаки, что он даже поднял один к глазам и стал пристально его разглядывать. Еще чуть-чуть и пустят его в дело. Лисовик перестал смеяться и сказал: Кассандра, если соберется замуж, то только за науку. В смысле? Не такого ответа демон ожидал. В прямом! Она парней даже не видит, ей руны подавая, и исследования всякие. Дура, в общем, но хорошая. Лисовик вздохнул, как-то по-новому взглянул на демона и почесал заросшую жестким волосом щеку: Ну ты это, попробуй! Может, хоть твоя демонская харизма на нее подействует? Ты тогда о нашем э, лесочке-то не забудь, хорошо? А я тебе тогда про демонов расскажу. Значит, когда они тут косяками ходили и чего творили. Идет? Последних высказываний Дамьен не понял и мотнул головой. Похоже, древний лесовик уже не совсем в своем уме. «Так в порядке бреда, что я должен буду вспомнить о вашем лесочке и когда?» Поймешь, ей поймешь, как наступит время!» — усмехнулся лесовик и вкратчиво добавил. «Ты главное пообещай!» «А я тебе за это твой сегодняшний долг прощу!» Теперь уже рассмеялся Дамьен, а его настроение резко скакнуло вверх. «Не видел бы, что ты нечисть. Подумал бы, что, о, чистокровный демон, предлагаешь мне согласиться на непонятно что. Это ты к людям давай, а демоны таких обещаний не дают». «Ну-ну, твое дело!» — и невзначай так добавил. «А я тогда тебе и тайну про бабки Кассандры не расскажу!» Через Дамьена явственно скрипнула. Как же в этот момент ему хотелось заявить, что плевать он хотел на чьих-то там про бабок и про дедок. Но правда была в том, что это была про бабку Кассандры, и если он узнает ее тайну, то у него появится даже не козырь, а целый Джокер в рукаве при общении с режистервочкой. Она сама в курсе этой тайны, скрипуче уточнил он. Вряд ли, но она ей точно мешает жить. Как ей может что-то мешать, если она об этом даже не знает? Лисовик загадочно улыбнулся и развел руками. Понятно. «Что я там должен пообещать?» Слова давались демону с трудом. Казалось, у него даже челюсть свело от последних, но он все же их произнес. «Так всего ничего!» — радостно осклабился лесовик. «Отдать кое-чего рощи моего друга!» Кивком головы указал на урунгуза и, увидев недоумение на лице демона, пояснил. «Соседствуем мы с ним! Он мне скорее как сынок неразумный. Учу вот всему помогаю!» и подмигнул насупившемуся урунгузу. «Кое-чего — это чего!» попытался вызнать демон. «И когда?» «Когда, когда?» «Никогда, а если?» — уточнил лесовик. «Вот если харизма твоя сработает, то поймешь, что нужно будет отдать». Внезапно Дамьен припомнил все старые сказки и догадка, чего от него хотят эти двое, чуть не заставила его провести полную трансформацию. Такое его накрыло бешенство. «Ребенка моего захотели, сволочи нечистые!» Не своим голосом взревел он и шагнул к лесовикам. Урунгус тут же выдвинулся вперед, закрывая собой старичка, и гаркнул в лицо демона. «Да на что мне твое дитя? <къех> Своих девать некуда!» Сказанное не сразу дошло до осознания демона, но все же он успокоился и отшагнул, почувствовав, что почти трансформировался, и вернулся в человеческий облик. «Тогда что вам нужно?» — гораздо спокойнее спросил он. «Я ж говорю, узнаешь!» «Так мои харизмы на кого-то другого сработать может!» — усмехнулся рыжий. «Пойдет такой размен?» «Кто другой не пойдет? Только Кассандра!» «Почему только она? В Академии что, дефицит девушек? Что-то я этого не заметил!» Лесовики переглянулись. «Хитрый ты!» — наконец проскрипел старший. «Ничего больше не скажу. Вот такая у меня хотелка. Чтобы ты вспомнил о его роще?» — ткнул пальцем в урунгуза. «Когда, если на Кассандру сработает твоя харизма?» «Вот же вредный старикашка!» «Харизма, если...» — мысленно ерничал рыжий. У него чего-то вертелось в голове по этому поводу. Не так часто демоны общались с ведьмами, чтобы знать все их секреты. Внезапно вспомнилась давнишняя история с принцессой этого королевства, имеется в виду небольшой буквел по этому миру, которым засветился наш демон, не случайный дракон для принцессы. Свидетелем которой он невольно стал и в голове что-то щелкнуло. «Да ладно!» А ведь он даже подумать не мог, что Кэсси до сих пор ни с кем не была. «Ведьма в ее возрасте и ни с кем. Именно поэтому он даже не думал в эту сторону. Но все сходилось. Сила от инициации ведьмы — вот что им нужно. И зачем твоему лесу столько дармовой силы?» «Силы много не бывает», — недовольный догадливостью демона проворчал старик. «А у нас тут священная рощица образовалась. Нужно ее питать и расширять». «Так этот с лесовик священной рощи?» — осенила демона. «А я-то думаю, как это вы вместе уживаетесь?» «Не твое дело». Проволчал старик. Даешь обещание. Ничего раньше не рассказали все толком. Одно слово — А ты бы сам мозгами чаще пользовался. Давно баба всем догадался. Старик, ты говори, да не заговаривайся. Я ж говорю, горячие эти демоны, хоть полешки от них зажигай. Пожаловался лесовик Рунгузу, вдохнул и раздраженно спросил. Ну так что? Ах, хорошо, обещаю. Наконец согласился Дамьен. Он бы нашел, куда применить такую прорву силы, но если ему откроют тайну, связанную с Кассандрой, то так и быть. «Вот ты ладненько!» — довольно всплеснул руками лесовик и засобирался. «Вот ты хорошо!» «Эй, а тайна про бабки?» — возмутился Дамьен. «Так, расскажу!» М -м, «Как же не рассказать? Вот направишь силу в рощицу, и сразу расскажу!» И самым наглым образом исчез вместе с Рунгузом. «Лесовик!» — заорал Дамьен. «Я же сейчас половину твоего леса разнесу!» Ответом ему была тишина, и Дамьен понял, что так просто вытащить эту тайну не удастся, а потому... «Я все расскажу Кассандре, и она придет сюда сама, и подруг приведет. Некоторое время в лесу стояла тишина, а потом неподалеку послышалось. «Демон, вот поверь, лучше тебе узнать эту тайну после инициации, а то еще совесть сыграет! Тебе оно надо!» «Рассказывай давай, у нас сделка, иначе никакой силы не получишь!» — скрипнул зубами Дамьен.